Когда шли дожди? Вернувшись в Бостон, Шох окунулся в работу в своей лаборатории. Результаты были убедительными. И через несколько месяцев он был готов высунуться. К радости Джона Уэста он был теперь полностью готов отстаивать гипотезу о том, что Сфинкс подвергся дождевой эрозии со всеми вытекающими отсюда историческими последствиями. Говоря вкратце, позиция Шоха, которую полностью поддерживают Сфинкс, палеоклиматологи основаны на том, что сильные дожди, которые необходимы для того, чтобы вызвать наблюдаемую эрозию сфинкса, перестали упадать в Египте за тысячи лет до 2500 года до нашей эры когда, как утверждают египтологи, сфинкс был сооружен. То есть, по самым осторожным геологическим оценкам, сооружение сфинкса относится как минимум к периоду между Семитысячным и пятитысячным годами до нашей эры. В то же время, согласно эгиптологам, между Семитысячным и пятитысячным годами до нашей эры долина Нила была заселена лишь примитивными охотниками-собирателями неолита, чьи инструменты ограничивались заостренными кусками кремня и палками. Если Шох прав, то из этого следует, что сфинкс и соседние храмы, построенные из сотен, тонных известняковых блоков являются результатом работы некой неизвестной древней, но развитой цивилизации. Какова была реакция египтологов? «Смешно», – хмыкнул Питер Ленковара, заместитель начальника египетского отдела Бостонского музея изящных искусств. «Тысячи ученых веками изучали эту проблему, в результате чего сложилась система хронологии, и мы не ждем никаких больших открытий» с той же отрицательно были настроены и другие эксперты вот например точка зрения кэрл редмонд археолога из калифорнийского университета в беркли это просто не может быть правдой у обитателей этого региона не было необходимой техники административных структур да и вообще желания построить подобную систему за тысячи лет до правления хафры Что же касается доблестного Захигавоса, который пытался в первую очередь пресечь в зародыше геологический подход к проблеме, то он следующим образом высказался об экспедиции Шоха Уэста и их неортодоксальных выводах относительно возраста сфинкса. Американские галлюцинации. Уэст – дилетант. Все это абсолютно лишено научной основы. У нас в этом же районе имеются еще более старые памятники. Уж они точно не были построены пришельцами из космоса или Атлантиды. Это чушь, и мы не позволим использовать наши памятники для личного обогащения. Сфинкс – душа Египта. Вся эта риторика нисколько не удивила Джона Уэста. за то долгое время, пока он в одиночку пытался серьезно изучать возраст анонимного сфинкса, в него не раз летели подобные камни. Однако теперь, когда на его стороне была надежная поддержка Шоха и проблема широко освещалась телекомпанией «НБС», Он чувствовал себя, наконец, защищенным. К тому же было ясно, что сообщество египтологов встревожено вторжением эмпирической науки, геологии на их такую уютную и обособленную академическую территорию. Уэсту, однако, хотелось продвинуться намного дальше, чем это готов был сделать Шох. Жон чувствовал, что геолог слишком осторожен и умерен в своих минимальных оценках, относя создание сфинкса к 7000-му, 5000-му годам до нашей эры. Здесь мы с шохом расходимся или, скорее, интерпретируем одни и те же данные по-разному. Шох весьма произвольно придерживается наиболее консервативной оценки, вытекающей из этих данных. Я же убежден, что Сфинкс должен быть не моложе конца последнего ледникового периода. На практике это означает любое время до пятнадцать тысячного года до нашей эры по мнению уэста это вытекает из того что какие либо сведения о высокоразвитой культуре египта в период семи тысяч пяти годов до нашей эры полностью отсутствуют если бы сфинкс возник не позднее семи тысяч пятитыного годов до нашей эры настаивает он думая что в нашем распоряжении были бы хоть какие то свидетельства египетских источников о цивилизации которая его создала А поскольку такие свидетельства отсутствуют, Уэст делает вывод, что цивилизация, создавшая Сфинкса и рядом расположенные храмы, исчезла задолго до 7000-5000 годов до нашей эры. Возможно, что отсутствующие свидетельства похоронены глубже, чем кто-либо искал, и или в местах, которые никто пока не исследовал, например, на берегах древнего русла Нила, которое удалено от нынешнего на километры, либо вообще на дне Средиземного моря, где была суша во время последнего ледникового периода. Несмотря на свой дружеский спор по поводу того, свидетельствует ли эрозия сфинкса о его создании в период 7000-5000 годов до нашей эры или более ранний, Шох и Уэст решили представить сообщение о результатах своего исследования в Гизе на суд геологического общества Америки, реакция которого их воодушевила. Несколько сот геологов согласились с логикой их рассуждений, и несколько десятков из них предложили свою практическую помощь и советы для продолжения исследования. Еще более вдохновляющей была реакция средств массовой информации мира, «После съезда Гуа статьи появились в десятках газет, и вопрос о возрасте сфинкса широко обсуждался на телевидении и радио. Мы перешли отметку 50 ярдов и продолжали двигаться дальше по площадке», вспоминает Уэст. Что же касается его расхождения, во мнениях шохом по вопросу датировки памятника он честно признает, что вопрос могут разрешить лишь дальнейшие исследования. Суд еще не вернулся. В 1993 году египетское правительство, следуя советам западных специалистов, не разрешало проводить вокруг сфинкса новых геологических или сейсмических исследований. Это вызывает удивление, учитывая выводы, которые легко могут быть сделаны из данных Шоха, И вдвойне удивительно, поскольку эти данные не оспаривались серьезно ни на одном научном форуме. Напротив, за прошедшие годы бостонский геолог неоднократно противостоял нападкам академических метров, успешно доказывая, что отличительные особенности картины – выветривание сфинкса, где сочетаются горизонтальные канавки – есть классический пример из учебника того, что происходит с поверхностью известняка, если дожди – молотит по ней в течение тысяч лет. Поэтому, добавляет он в контексте данных, известных нам о климате Гизы в древности, это служит серьезным свидетельством того, что сфинкс намного старше традиционной датировки в районе 2500 года до нашей эры Я просто следую туда, куда меня ведет наука, а она ведет меня к выводу, что сфинкс сооружен намного раньше, чем до этого считалось. Разумеется, нельзя сказать, что Роберт Шох доказал, что памятник датируется периодом между 7000-м и 5000-м годами до нашей эры. Равным образом и Джон Уэст не доказал, что его возраст еще больше. Но ведь и ортодоксальные гиптологи также не доказали, что Сфинкс изображает Хафру и относится к периоду около 2500 года до нашей эры. Иными словами, исходя из разумных и рациональных критериев, суд еще не вынес своего решения по точной датировке и древности этого выдающегося памятника. Загадка сфинкса еще не разрешена, и, как мы увидим в следующей главе, эта загадка окружает весь некрополь Гизы. Глава 3 Тайна на тайне. Утверждают, что камень использовавшийся при сооружении пирамид Гизы, перемещался на большое расстояние, и что при сооружении использовались насыпи. Самым замечательным является то, что хотя сооружения имели такой грандиозный масштаб, и вокруг них нет ничего, кроме песка, не сохранилось ни следа, ни от насыпей, ни от оттесывание камней, так что они выглядят не как результат постепенной работы людей, а как внезапное творение, как будто некий бог создал их и установил в окружающих песках. Диодор Сикул, книга первая, первый век до нашей эры. Некрополь Гизы, место расположения Большого Сфинкса и трех великих египетских пирамид, является со всех точек зрения выдающейся архитектурной и археологической загадкой. Дело не только во многих замечательных физических и инженерных особенностях главных пирамид и храмов, но и в том, что все эти памятники практически лишены надписей и анонимны. Подобно сфинксу, они весьма трудны для датировки объективными средствами, и, подобно сфинксу, их атрибуция конкретным фараонам вынуждает египтологов опираться на довольно произвольную интерпретацию контекста например три великие пирамиды обычно считают гробницами хуфу хафры и Менкаура – трех фараонов четвертой династии тем не менее ни в одном из этих памятников не обнаружено тел фараонов и хотя в полостях под потолком камеры царя в великой пирамиде обнаружены так называемые пометки каменотесов грубо Высеченные надписи, они, как мы увидим в части второй, не так уж свидетельствуют в пользу ортодоксальной атрибуции пирамиды Хуфу. В Великой пирамиде, а также и в тех, что приписывают Хафри и Менкауру, больше нет никаких надписей. Надписи отсутствуют также в трех маленьких пирамидах-спутниках, которые выстроились в ряд восточной стороны от Великой пирамиды а также еще в трех спутниках, расположенных вблизи юго-западного края площадки. В этих шести пирамидках найден ряд предметов времен Четвертой династии, но нет гарантии, что они являются современниками самих монументов. Та же проблема возникает в связи со статуями Хафры и Менкаура, которые были обнаружены в так называемых храме мёртвых последнего и храме долины первого. Эти скульптуры единственное свидетельство в пользу атрибуции двух указанных сооружений анонимных и без каких-либо надписей этим двум фараонам. По логике вещей, вообще-то, их наличие позволяет лишь предполагать возможность такой атрибуции, но не подтверждает ее. Иными словами, Хафра и Менкаур могли построить эти храмы. Но в то же время возможно, что они воспользовались существовавшими ранее и унаследованными ими сооружениями, приспособили их, обновили и поставили там свои статуи, преследуя свои собственные цели. В конце концов, мы же не приписываем застройку Трафальгарской площади в Лондоне Нельсону только потому, что там стоит его статую. Ровно столько же логики в том, что египтологи приписывают строительство храма долины фараону Хафре на том основании, что там найдена его статуя. Эти соображения верны и для некрополи Гизы в целом. Его связь с четвертой династией несомненна, однако точный характер этой связи пока не установлен. Точнее говоря, существует огромное количество могил, мастаба, с разборчивыми надписями, позволяющими безошибочно отнести их к эпохе четвертой династии. Эти могилы расположены к востоку и западу от Великой пирамиды и к западу от Сфинкса, но при этом утверждать, что сами пирамиды – суть могилы и только могилы, можно лишь предположительно. Вполне возможно, что здесь так же как и в других местах мира, священный участок земли, отведенный в древности и застроенный с одной целью, был затем занят и использован, по иному назначению. Можно, например, представить себе, что пирамиды и другие ключевые сооружения, окружающие их, были первоначально предназначены для выполнения чисто ритуальных, церемониальных и религиозных функций. А практика захоронения там умерших, судя по тому, что подается идентификация в основном цариц и знати четвертой династии, является результатом позднейшей деятельности людей, которые не имели отношения к начальному этапу освоения площадки, но хотели бы примазаться к месту, которое обладало престижем древности и святости на Западе, аналогичной является практика захоронения останков уважаемых лиц в крыльях средневековых соборов. Эта практика продолжается и по сей день, но вовсе не дает нам оснований для вывода, что соборы представляют собой могилы, либо были построены в первую очередь как место для захоронения.